Лапсанг открыл глаза. Ощущение в руке было такое, словно ее пытаются оторвать. Он проследил взглядом вдоль руки и уперся в люцзе, который лежал, удерживая его ничком на качающемся мостике. — Что случилось? — Мне кажется, может быть, ты немножко увлекся. А может, голова закружилась. Только не смотри вниз. Снизу раздавался рев, словно жужжал целый улей рассерженных пчел. Лапсанг начал машинально поворачивать голову. — Я сказал, не смотри вниз, расслабься! Люцзе встал на ноги. Он начал поднимать лапсанга на вытянутой руке, как перышко, пока сандалии мальчика не оказались выше на стиле моста. Внизу по мосткам с воплями бегали монахи. — Так, не открывай глаза, не смотри вниз. Я сейчас доведу тебя на ту сторону, хорошо? — Я вспомнил. «Как тогда в городе? Как Сота меня нашел?» Лапсанг шатаясь, ковылял за монахом. «Вполне объяснимо в данных обстоятельствах. Но но я вспомнил, что тогда вспоминал про сейчас, про тебя и Мандалу. Разве не писано в священных текстах? Есть многое на свете, друг мой, что и не снилось нам». «Я... я и этого тоже пока не нашел». Лапсанг почувствовал, что окружающий воздух стал холоднее. Очевидно, они добрались до скального туннеля на дальнем конце зала. — К сожалению, в тех писаниях, что изучают здесь, скорее всего, их не найдешь. Так, можешь открыть глаза. Они пошли дальше. Лапсанг потирал голову, надеясь, что от этого мысли станут менее странными. У них за спиной мертвенно-синие спирали, на том месте, куда должен был упасть лапсанг, медленно выцветали, заживая.